в и несостоятельных идей его старшего по званию коллеги. «Да я прямо из Каспия ракету хоть в сортир деревенский точнёхонько положу». «А наведение спросил я в упор, глядя на полковника. «Со спутника?» — пожал плечами тот. До них Морозов не дотянулся. Больно ручки коротки. Я задумался. Манеры его высокоблагородия определенно оставляли желать лучшего. Однако идея, идея была ничего. За время моего отсутствия возможности русского оружия шагнули далеко вперед, и наибольшего прогресса светлым умам из конструкторских бюро удалось достигнуть как раз-таки в области высокоточных систем. Десять лет назад ракеты так еще не умели, и именно поэтому я о подобной возможности даже не подумал. «Учиться тебе, господин прапорщик, еще и учиться», Точнее переучиваться. А знаете, задумчиво проговорил я: идея мне нравится. Как говорите, ваша фамилия. Город спал, ну или делал вид, что спит. В окрестностях старой мотострелковой части, занятой наемниками Морозова и гостями с юга, не горел ни один фонарь ни в окнах, ни на улицах. Похоже, местные давно поняли, что лучше делать вид, будто их не существует чем пытаться играть в героев. И, надо сказать, была в этом своя мудрость. Люди старательно прикидывались, что все идет по-прежнему, что все происходящее вокруг случилось где-то в другом мире. Как будто над городом по-прежнему не висел тяжелый купол войны. Но это было ложью. За чертой города в посадках и оврагах затаились расчеты ПВО. Умело расставленные, замаскированные, прикрытые тепловыми ловушками и электронным шумом. Дежурные операторы развалились в креслах, лениво поглядывая на экраны радаров. Часовые курили у капониров, переминались с ноги на ногу и ждали, пока их сменят. Тишина, покой и идиллия. Ни бликов, ни шума моторов, ни характерного гудения реактивных двигателей. Лишь ночной ветер да запах подсохшей стерни. До того момента, когда над окраинами полей не вспыхнули белесые точки. Шесть огней, шесть ракет, шесть целей. Выверенный, как движение хирургического скальпеля, удар. Каждая ракета шла по индивидуальному маршруту к персональной цели. В обход активных радиолокационных зон, наводясь по теплу и зафиксированным координатам. В последние секунды своей жизни операторы, пожалуй, успели заметить на радарах движение. Но больше ничего сделать не смогли. Кроваво-красные пламенные цветы, декорированные дымной шапкой, расцвели практически одновременно. Траурный букет из шести гвоздик на могилу ПВО Каменска, переставшего существовать за какие-то 30 секунд. Небо было свободным. И где-то за горизонтом по нему мчалась ракета, покинувшая пусковую шахту в далеком Каспийском море. Мчалась, чтобы поставить жирную точку в грустной истории иберийской самоуверенности, чванства и гордыни. «Пошли, пошли, пошли!» — припавший на колено Корнилов командовал высадкой бойцов особой роты. Все прошло, как и предполагал полковник. После уничтожения ПВО и удара тактической ракетой по территории части, город будто парализовало. Возможно, происходить дело в Ростове, ситуация разворачивалась бы иначе. Но здесь даже оперативные службы не спешили к месту удара, во всяком случае сирен пока слышно не было. Бойцы особой роты высаживались с вертолетов, прижавшихся к земле прямо на территории части, и тут же занимали позиции. Пару раз коротко прострекотали автоматы. Видимо, кто-то из выживших попытался оказать сопротивление. Ну или просто появился в поле видимости. Сегодня гардемарины брать пленных не собирались. Это была не столько военная операция, сколько акция устрашения, призванная охладить горячий иберийский нрав и раз и навсегда отводить южных гостей от попыток вмешиваться во внутреннюю политику страны, К которой они не имеют никакого отношения Я шел по плацу, покрытому обломками Не скрываясь, в полный рост Без шлема, без брони Сейчас уже можно было не прятать свои возможности И вряд ли здесь найдется одаренный И способный оказать мне достойное сопротивление Что же до случайной пули? На текущем этапе развития мне стало куда проще держать Дежурный маломощный щит, постоянно активированным чем таскать на себе дополнительную тяжесть бронеплит. Даже автомат я не стал брать, оставив себе из оружия только пистолет в набедренной кобуре. Сейчас мне достаточно и дара. Казарма, в которой расположились сибирицы попросту перестала существовать, оставив после себя лишь глубокую воронку, заваленную горящими обломками. Если там кто-то и выжил, с недобитками разберутся гардемарины. У меня другая цель, о которой я умолчал на брифинге. Для штабного здания ракетная атака прошла практически незамеченной. Полковник был прав, удар получился хирургическим. Выбитые из стекла, сорванные кровлей и покосившиеся от взрывной волны стена не в счет. Я шагал прямо к главному входу, с легкой ухмылкой глядя на огромный черный внедорожник иберийского производства. Я уже видел эту машину раньше. Правда, тогда у нее на капоте не лежал бетонный столб, да и в целом выглядела она поаккуратнее. Я как раз поравнялся с проходной, когда из дверей выскочили два автоматчика. Синхронно вскинув оружие, они полоснули по мне длинными очередями. Пули ударили в щит, высекая искры, и опали на землю. Я лениво махнул рукой, и обоих бойцов просто размазало по стене. Здание тряхнуло, и откуда-то с крыши рухнул кусок кровли. Я же лишь усмехнулся и, провалившись в скольжение, рванул внутрь, туда, где в темноте проема шарахнулась в сторону размытая тень. Из коридора ударила суетливая и нервная очередь. Я хлестнул плетью на звук, и стрельба захлебнулась. Рывок и пальцы руки обхватили холеную шею иберийского аристократа, забившегося в панических конвульсиях. Зачерпнув из резерва энергии, Я оторвал вдруг ставшую легкой, почти невесомой фигуру от земли и швырнул вперед, выбивая ею двери запасного выхода. Неспешно подошел, заложив большие пальцы за ремень на штанах и с усмешкой посмотрел на барахтавшегося на земле в безуспешных попытках встать герцога Дель Инфантадо. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Подчеркнуто вежливо и доброжелательно проговорил я, с удовольствием отметив страх, плещущийся в глазах человека, который всего 10 минут назад считал себя очень хитрым, мудрым и смертельно опасным. «Вижу, вы не вняли моему совету. Что ж, очень жаль. Я действительно старался уладить это недоразумение миром. Но, как я погляжу, вы выбрали иной путь, и теперь вам придется пойти со мной». Дон Диего приподнялся на локтях, жадно хватая ртом в воздух, и явно пытаюсь что-то сказать, но я уже потерял к нему интерес. Повернувшись на шум шагов сзади, я увидел двоих гардемарин, которых, судя по всему, отправил за мной Гагарин, который по привычке продолжал опекать меня изо всех сил. Этого грузим в машину, добиваем выживших и уходим. Бойцы бросились исполнять приказ, а я развернулся и все тем же неспешным шагом направился обратно к вертолетам. Здесь мы на сегодня закончили. Глава девятая. Таким образом, господа, можно заметить, что мы продвинулись уже более чем на... Блин, вы вообще меня слушаете? Коров готовился к докладу даже тщательнее, чем к экзаменам в корпусе. И, как и положено гению, требовал уважения к проделанной работе. Будь у него указка, он непременно принялся бы стучать ей по столу. Или по экрану проектора, или себе по бедру. Или, к примеру, по коротко стриженной голове камбулата, который изо всех сил старался изображать интерес. Правда, без особого успеха. И поэтому его благородие барон гневался. «Слушаем, слушаем, родное сердце», — вздохнул я. «Изо всех сил внимаем мудрости, так сказать. Просто обстановка, сам понимаешь». В Петербурге лето выдалось... Скажем так, обычным, по тамошним меркам. Погожие Деньки радовали и в исключительных случаях даже дарили возможность выбраться на залив и искупаться, однако в этом году Северное Солнце не переусердствовало, и порой его чего уж там изрядно не хватало. Воронеж встретил нас умеренным пеклом, но чем дальше мы продвигались в сторону занятого младшим Морозовым Ростова, тем умеренности становилось меньше а пекла, соответственно, больше. Дни превращали окружающий город степи в самую настоящую сковородку, а ночи были слишком короткими, чтобы она успевала остыть. Впрочем, жарко здесь оказалось не только в прямом смысле, но и заодно в переносном. Танковые авангарды разведгруппы то и дело наталкивались на группы противника. Остатки разбитой под Воронежем колонны, блокпосты или самых обычных дезертиров. Судя по обилию помятых вояк без знаков отличия, которых гвардейцы встречали в деревеньках по обе стороны трассы, дисциплина в армии Морозова хромала на обе ноги. Не знаю, что насчет самого Ростова, но здесь, в паре десятков километров к северу, творился форменный бардак, который порой оказывался куда неприятнее и опаснее осязаемого и плотного сопротивления. Наверное, поэтому Старший Морозов и их превосходительство генералы из штаба и предпочли остаться в Каменске, подальше от передовой и хоть самую малость поближе к надежному и теперь уже спокойному Воронежу, куда точно не смогли бы долететь боевые вертолеты. Мое место было там, среди старших чинов, но почему-то я все равно рвался сюда, в пекло почти у самой передовой где вероятность выйти ночью проветриться и наткнуться на разведгруппу иберийского спецназа составляла, если не 50%, то уж точно не меньше 30%. То ли требовало движение молодое тело, то ли я где-то в глубине души хотел поскорее снова заработать ордена и звание «настоящее», с положенным количеством звездочек на погонах, чтобы никакой напыщенный иберийский болван больше не смел называть меня прапорщиком. А может, дело было в даре. В прошлой жизни я накапливал силу годами, неторопливо поднимаясь со ступеньки на ступеньку. К каждому следующему рангу приходилось идти 5 или даже 10 лет, раньше. Теперь же я прыгал вперед после каждой серьезной схватки, когда резерв опустошался в ноль, а синапсы работали на пределе возможностей. Улучшенная конфигураторами тела будто само знала, Как накапливать мощь, а мне оставалось только дать ему нужную нагрузку. Штурм Зимнего и победа над Шмидтом заметно приподняли меня над уровнем третьего ранга, а поход на юг дотолкал чуть ли не до второго. Если динамика сохранится, то в Ростов я войду уже без пяти минут единицей. И тогда Морозову точно не поздоровится, как и любому, кто посмеет встать у меня на пути. Впрочем, до этого нужно было еще дожить и не сойти с ума от жары и рутины, которую буквально воплощал доклад Корфа. Обстановочка та еще. Поплавский, то есть его сиятельство Жан-Франсуа де Жуанвиль, маркиз де Марни, закинул ноги на стол. Ну правда, и так мозги плавятся. А тут еще ты, со своими диаграммами. И так ведь понятно, мы придем и всех вздрючим, иначе быть не может. — Верно я говорю? — Верно, — отозвался я. Но дьявол, как известно, всегда кроется в деталях. А уж в них-то его благородие барон знает толк, как никто другой. Спорил я исключительно из вредности. После блестящего выступления Жана Франсуана на заседании Совета в Петербурге его следовало осаживать, хотя бы иногда и хотя бы чуть-чуть, чтобы его сиятельство Маркиз не позволял себе лишнего. Я готов был сколько угодно терпеть выходки раздолбая второкурсника в чине унтер-офицера, но капитану разведки иностранной державы по определению позволялось существенно меньше, при всех его незаурядных талантах и заслугах перед российской короной. Понял ваша светлость. Жан-Франсуа сложил брови домиком и картинно втянул голову в плечи. Умолкаю, слово господину барону. — Да что-то уже не хочется, — буркнул Корф. — Все равно выслушать не буду. Последние его слова потонули в грохоте, донесшемся откуда-то с улицы. Артиллеристы дали нам всего несколько минут передышки и снова взялись за дело. Батарея расположилась на почтительном удалении от командного пункта, однако 120-миллиметровые гаубицы грохотали так, что стены тряслись наверняка даже в Александровске-Грушевском, в 4 километрах по дороге на север. И когда они начинали работать по аэродрому в пригороде Ростова, разговаривать приходилось исключительно на повышенных тонах или не разговаривать вообще. Да что бы их, Камбулат стянул взмокший на спине полевой китель через голову, оставшись в одной тельняшке. Вот только этой дискотеки нам не хватало. Полагаю, совещание можно считать оконченным. Я вопросительно взглянул на Корфа и, не дождавшись ответа, продолжил. «Впрочем, неважно. Я как раз приготовил для вас небольшое развлечение». о, -о, -о И какое же?» — Жан-Франсуа принялся радостно потирать руки. «Очередную безумную операцию?» «Ни в коем случае», — улыбнулся я. «Всего лишь встречу с нашим старым знакомым. Полагаю, вы все уже успели по нему соскучиться». Я взглянул на часы и не успела секундная стрелка поравняться с минутной на отметке 12, как в коридоре послышались шаги. Дверь распахнулась, и за ней мелькнула сначала внушительная фигура младшего Гагарина, которую, впрочем, тут же сменила вторая. Тоже рослая и крепкая, но сгорбленная и какая-то униженно-жалкая, будто Дон Диего все эти дни просидел в карцере, а не во вполне уютных апартаментах в соседнем доме. Гардемарины и гвардейцы не слишком-то церемонились с пленниками, однако одаренных аристократов все же содержали отдельно от обычных солдат и офицеров. А к Дону Диего относились особенно трепетно. В конце концов он был единственным, кто находился на территории империи легально. Дипломатическую неприкосновенность следовало соблюдать, хотя бы по мере возможности. «Доброго дня, Ваша Светлость!» Я и не подумал вставать, но поклон все же изобразил. «Как вам спалось?» «Отвратительно. Дон Диего, похоже, не был настроен на любезности. Вы... Вам это с рук не сойдет?» «Ошибаетесь», — усмехнулся я. «С момента вашего пленения прошло почти четыре дня, а Мадрид все так же молчит. Его Величество альфонса, как и остальные европейские монархии и князья, не спешит высказать хотя бы недовольство» не говоря уже об ультиматуме. «Мы оба знаем, что это лишь вопрос времени», — проворчал Дон Диего. «Не сомневаюсь, еще до конца недели ее высочество Елизавета Александровна получит последнее предупреждение и...» «И плевать она хотела на ваше предупреждение! Я закинул руки за голову и вытянулся в кресле. На это, а также на все предыдущие и последующие». «И хорошенько подумайте, ваша светлость, прежде чем сказать хоть что-нибудь. Ведь нет ничего глупее, чем сыпать угрозами, которые невозможно осуществить». «Вы слишком самоуверенны», — Дон Диего ответил быстро и решительно и в меру обтекаемо. За трое с лишним суток от под замком он наверняка заготовил целый ворох требований и условий. Готовился юлить и торговаться, как и положено дипломату, а заодно и давить со всей мощью иберийского темперамента. Для него нападение на базу одаренных гастролеров из Европы было лишь вариантом, неприятным, может даже неожиданным, однако все же лишь одним из возможных. Тем, из которого тоже следовало извлекать выгоду для его величества Альфонса. Его светлость наверняка просчитал все, кроме одного. Я не собирался торговаться. Самоуверен? Нет, ничуть. «Напротив, я действую исключительно исходя из ситуации, о которой, должен сказать, мои друзья осведомлены куда лучше ваших. Впрочем, давайте перейдем к делу». Я повернулся к Корфу. «Господин барон, вы не могли бы?» Тот коротко кивнул, и через мгновение карта на экране проектора сменилась видеорядом. Длинная колонна тяжелой техники двигалась по дороге. Съемка велась сверху то ли с дрона, то ли с вертолета. Картину в кадре вполне можно было принять за марш Морозова на Воронеж, если бы не пейзаж, совсем не похожий на степи вокруг Ростова. «Можете не вглядываться, ваша светлость. Это французская армия», — пояснил я, решив не мучить дорогого гостя, который еще позавчера приступила к проведению учений у самой границы Сиберии. Разумеется, наши друзья не имеют в виду ничего такого, однако... Это провокация, прорычал Дон Диего. Такая наглость не останется без ответа. Сильно сомневаюсь, я пожал плечами. Вряд ли его величеству Альфонсу сейчас нужна война с третьей республикой, но если этого вам вдруг покажется недостаточно, экран снова мигнул, и вместо марша французской гвардии на нем появились люди. Очень много смуглых темноволосых людей, потрясающих транспарантами на фоне каких-то трущоб. Лично я видел подобные декорации чуть ли не впервые, однако Дону Диего они наверняка были хорошо знакомы. Забастовки в Мексике. Желтые газеты в Мадриде порой даже называют это революцией. Вряд ли хоть кого-то в столице всерьез беспокоит судьба заокеанских владений его величества – Но это может измениться в любой момент. Я сделал многозначительную паузу. Мне достаточно сделать всего один телефонный звонок, и наши друзья по ту сторону Атлантики позаботятся, чтобы у несчастных рабочих появилось оружие. Очень-очень много оружия, включая пулеметы и противотанковые системы. Полагаю, ваша светлость понимает, к чему я клоню. У меня оставалось еще несколько козырей, Но Дону Диего, похоже, хватило и этих двух. Бедняга вспотел, и явно не только от жары. Несколько мгновений он буравил меня сердитым взглядом, потом выдохнул и опустил плечи, сдаваясь. «Чего вы хотите?» — едва слышно спросил Дон Диего. «Только одного, чтобы мою страну оставили в покое», — ответил я. «Мне не нужна война, но я к ней готов» и, возможно, готов куда лучше, чем его величество Альфонса. И пора, наконец, признать поражение. Вы знаете, сколько людей погибло три дня назад? Точных цифр мне не сообщали, Дон Диего нахмурился, но я предполагаю, 74, я чуть возвысил голос, и среди них дети и внуки иберийских грандов, которых его величество Альфонса принес в жертву своим амбициям, И это только начало, ваша светлость. Вы мне угрожаете? Всего лишь предупреждаю. Я сцепил пальцы в замок, подался вперед и продолжил уже тише. Забирайте своих людей и уезжайте, пока не поздно. По мне-то куда лучше приехать обратно в родовой особняк, сесть в плетеное кресло и выпить каталонского вина на закате, чем остаться лежать в степи с оторванными ногами. А именно этим все и закончится если ваша светлость не передумает. Можете не верить, но я искренне желаю, чтобы благородные доны вернулись домой. Я протяжно вздохнул и закончил. Или туда вернутся их гробы. Если дон Диего и размышлял над моими словами, то очень недолго. Похоже, решение созрело в его голове даже раньше, чем я закончил свою короткую речь. Что ж, с явным трудом проговорил он. Полагаю, ваши требования следует немедленно озвучить моему королю. «Именно этим вы и займетесь», — кивнул я. «Сегодня, сейчас же». «Отправляйтесь в Мадрид, ваша светлость. Я же не желаю вас больше видеть». «Я... я свободен?» Дон Диего, похоже, не верил своим ушам. «Я не... вы свободны». Я рывком поднялся из кресла и указал на дверь. «Транспорт вам обеспечит. «Полагаю, не стоит злить нашего друга дурацкими вопросами, ступайте же!» Зачем-то пояснил Жан-Франсуа и с фирменной ухмылкой добавил. «Или, как говорят в этой стране, пошел отсюда нахрен!» Глава 10 Степь на рассвете пахла дымом, бензином и пылью. Густой ковыль, еще вчера убегавший вдаль зелеными волнами, Сегодня посерел от пыли и несмываемой сажи вчерашнего огневого налета. Небо над горизонтом покраснело, и где-то на востоке, там, где утреннее солнце еще не успело прорваться сквозь дымку, время от времени сверкали всполохи разрывов. По дороге на юг, через шахты и дальше на Ростов, катили колонны техники. Пропыленные грузовики с гвардейцами и мотострелками Боевые машины пехоты, за ними танки. Грохот гусениц напоминал далекий гром. А между колоннами на высоте едва ли не в 300 метров висели патрульные вертолеты, сверкая лопастями на фоне горячего неба. Пыль была везде. Оседала на лицах, наружи, на рукавах кителей, превративших гвардейцев в одинаково серые, угрюмые фигуры. Каски, опущенные забрала, бронежилеты, на которых уже нельзя было различить, гербы и нашивки. Все слилось в один неразделимый, уставший от войны силуэт. Александров, Грушевский и Несвятай мы взяли почти без боя. Несколько коротких стычек на окраинах до пара попыток контратаковать из засады не в счет. У Морозова откровенно не хватало людей, чтобы всерьез оборонять крупные поселения. В основном его бойцы отступали, огрызаясь огнем с безопасной дистанции и зачастую оставляя за собой брошенную технику. Скорее всего, его сиятельство и сам понимал, что все идет не по плану, и решил не терять личный состав в бесполезных боях за второстепенные городки, вцепившись в Ростов. Не знаю, было ли это стратегией или просто трусостью, но в результате наши войска продвигались не задерживаясь ни на день и как каток выдавливая врага на юг. Похоже, изначальные планы мятежников заключались в быстром, молниеносном марше, шумихе в средствах массовой информации и, разумеется, в поддержке всей Объединенной Европы во главе с иберийским содружеством. Настоящей же затяжной войны с городскими боями и схватками за каждую улицу не предполагалось. И сейчас, когда я лишил Морозова всех козырей, ему пришлось лихорадочно менять планы. Я мог только догадываться, на что он сейчас рассчитывает. Такими темпами за ним останется только Ростов и кучка отчаянных головорезов, которым терять будет уже нечего. И все, что незадачливый мятежный князек сможет сделать, только продать свою жизнь подороже. По сути, он уже проиграл, а происходящее сейчас не более чем агония. Кажется, Гагарин был со мной согласен. «Еще день и будем на подступах к Ростову», — прокомментировал он, смахивая со лба пот. «Если так пойдет и дальше, у Морозова не останется никого уже к моменту штурма». «Не обольщайся», — отозвался я, разглядывая карту на планшете. «Ростов не какая-то окраинная деревня. Город большой, и укрепить его успели серьезно». Плюс какая-никакая, но поддержка местных у Морозова там имеется. Легкой прогулки не получится. Хотя на что он рассчитывает в конечном итоге, я и сам не очень понимаю. — Ладно, дойдем посмотрим, — устало вздохнул Гагарин. — Пока у нас на повестке Дня Платов, вот только до него еще добраться нужно. — А что, можем не добраться? — усмехнулся я. — Ты только что говорил, что еще день и в Ростове будем. Потому День и заложил. Гагарин пожал плечами. Иначе сказал бы через пару часов: Ладно, не томи. Я махнул рукой и снова потянулся за планшетом. Что там? Орешек впереди. Поселок Придорожный, походу ходу, платов прикрывает. Взгляни. Гагарин кивнул на экран монитора, на который как раз транслировалась картинка с разведывательного беспилотника. Я присмотрелся и хмыкнул. Гагарин не зря назвал поселок Орешком. Окопались там тщательно. На дороге мощный блокпост, полотно магистрали перекрыто бетонными блоками и перегорожено фурами, по краям пулеметные гнезда. И улицы между домами тоже подготовлены к осаде. Противотанковые ежи, бетонные плиты, импровизированные капониры для техники. Кажется, здесь люди Морозова собрались сидеть всерьез. В целом логично. Важное направление, аэропорт как-никак впереди. И если малыми силами на внедорожной технике еще можно проскочить полями, то провести через них же полноценную колонну с наливниками, с наливниками, машинами с пехотой и прочим обозом было задачей весьма затруднительной. А значит поселок придется зачищать. Ну что же, не первый на нашем пути, и боюсь не последний. Предлагаю подогнать батарею РСЗО, раскатать поселок в лунный ландшафт с безопасного расстояния. Потом выдвинуть вперед два танковых взвода с пехотой прикрытия, раздолбать все, что останется целого, и потом уже приступать к зачистке. Задумчиво проговорил Гагарин, рассматривая карту. «Похоже на план», — кивнул я. «Позволишь внести корректировки?» «А что, у меня есть варианты, господин советник?» После первых пары залпов подгони туда Беху с громкоговорителем. Я пропустил колкость мимушей. Пусть покатается там немного, покричит. Хочу передать Морозову последнее предупреждение. Ты все еще считаешь, что он может одуматься?» Скептически вскинул брови Гагарин. «Нет», — покачал головой я. «Зато меня услышат те, кто останется в живых здесь, в поселке. Донесут до города». И если у них не совсем горшки на головах, к тому моменту, когда мы начнем штурм, соратников у его сиятельства окажется значительно меньше. А значит и пройдет все куда проще. В общем, я бы попробовал. Ничего не теряем. Угу. Кроме бронетранспортера с громкоговорителем, в случае чего, не очень-то довольным тоном протянул Гагарин. «Ну а ты сделай так, чтобы не потеряли», — ответил я. Возможно, чуть резче, чем стоило, и ляск металла в моем голосе дал понять, что обсуждение закончилось. Настало время выполнять приказы. «Внимание!» — говорит Владимир Острогорский. Мой голос, усиленный громкоговорителем, установленным на бронетранспортер, металлическим эхом прокатился по полуразрушенному поселку. Гагарин не пожалел вес залпа для первоначальной обработки превращенного в крепость поселения, и в первые минуты даже возникли опасения, что слушать мою речь в руинах окажется некому. Впрочем, умом я прекрасно понимал, что если мятежники подготовили укрепление, то и об укрытиях не забыли. А ракеты установки залпового огня не так эффективны, как хотелось бы, даже в таких количествах. Ну а если часть наемников и прочей сволочи примкнувшей к Морозову перебила, ничего не имею против. Тем убедительнее получится воззвание. Бойцы продолжал тем временем вещать мой голос. Пришло время одуматься, Вы сражаетесь не за свою землю и не за свое будущее. Ваш командир Матвей Морозов, бросил вас в эту бойню ради своих личных амбиций, прикрывая сложными обещаниями, И манипуляциями. Спросите себя, ради чего вы воюете? Ради идей? Ради денег? Ради человека, который укрылся в Ростове, оставив вас здесь под пулями, умирать за его безумные планы? Я предлагаю вам выбор. Сложите оружие и возвращайтесь к своим семьям. Если за вами не числится серьезные преступления, вас отпустят домой. Те, кто сдался добровольно и отказался воевать, уже на пути к своим родным. Никто не будет преследовать вас за то, что вы приняли разумное решение. Оставаясь с Морозовым, вы превращаетесь в инструментову амбиций. Вам обещали славу и власть, но по факту вы стоите на передовой, пока он прячется за вашими спинами. Подумайте, ради чего вы умираете. Повторяю, Сложите оружие, и ваша жизнь будет сохранена. Ваши семьи не должны терять вас из-за чужих заблуждений. Время для принятия решений еще есть, но его остается все меньше. Выбор за вами. Возможно, с пафосом я немного перегнул, но как получилось, так получилось. В конце концов речи придумывалось, что называется на коленке, и записывалось в полевых условиях, так что сойдет. Пыль и копоть, поднятые взрывами, клубились над разбитыми домами, заливая улицы плотной вязкой дымкой, сквозь которую даже лучи жаркого южного солнца пробивались с трудом. Техника в сопровождении пехоты медленно ползла по улицам поселка. А я стоял на крыше старого кирпичного здания и наблюдал в бинокль за происходящим внизу. На перекрестке у магазина с выбитыми витринами Тлели обломки грузовика, опутанного колючей проволокой. Там недавно пытались организовать баррикаду, тщетно. Пулеметные очереди превратили и без того неустойчивую конструкцию в труху. А выстрелы с танковой пушки унес с собой всех, кто прятался за покореженным железом. Гвардейцы на южном фланге заняли третий квартал. Доложил стоящий рядом Корнилов, прижимая к уху гарнитуру. Потери минимальные, в основном раненые. Противник отступил к школе, сейчас идет зачистка. «Понял», — коротко ответил я, настраивая рацию. «Что насчет центральной улицы?» «Там зацепились наемники. Плотный огонь с крыши из окон второго этажа. Танки не подогнать, там прямая наводка, сожгут. Я отправил отделение наших обойти с тыла». «Хорошо», — кивнул я. «Подтяните БТР с громкоговорителем к перекрестку. Пусть проедут и поголосят еще и там». «Есть», — ответил Корнилов, а я переключил канал связи. «Острогорский на связи. Центральный сектор. Подавите гневые точки в здании школы. штурмовой группе подготовиться к зачистке. Левый фланг удерживать позицию». Отрывистое подтверждение прозвучало в наушниках. Грохот выстрелов накатывал волнами. Короткие пулеметные очереди сливались с лайм танковых пушек. Глухое ухо невзрывов, Сотрясало землю и стены здания, на котором я расположился. Все идет по плану. пробормотал я себе под нос, а внизу на главной улице заревел мотор. БТР с громкоговорителем медленно катился вперед, упрямо раздвигая пыльные клубы. Колонка на крыше зашипела, и спустя мгновение над улицами снова разнесся мой голос, спокойный и уверенный. Внимание! Имперские войска заняли поселок! Все, кто желает сложить оружие и избежать наказания, должны немедленно выйти с поднятыми руками на главную улицу. Вам гарантируется жизнь и безопасность. Все, за кем не числится тяжкие военные преступления, будут отпущены. Оказывающие сопротивление будут уничтожены. Выстрелы стихли. Противник, судя по всему, прислушивался. Я заметил на крыше ближнего дома фигуру с автоматом, замершую на миг а потом нырнувшую внутрь через разбитое окно. Впрочем, полной тишины не наступило. В отдалении еще гремели выстрелы, а с южной окраины раздавались взрывы. — У нас тут белый флаг, — прошипела в рации. — Кажется, кто-то решил послушать. — Принять, разоружить, отправить в тыл. Тут же скомандовал я, с трудом сдерживая улыбку. — Кажется, мой замысел понемногу работает. — Так точно, — отозвался голос на канале. Я на мгновение прикрыл глаза, вспоминая карту поселка. Основные силы противника сосредоточились в центре, вокруг старого здания администрации и нескольких кварталов частных домов. Остальные позиции обороняли неохотно, скорее изображая сопротивление, чем реально защищая территорию. «Движение в северной части», — внезапно доложил наблюдатель. «Группа человек 10 на двух машинах по ходу из наемников». Прорываются к трассе. Не трогать, пропустить, отозвался я. Пусть уходят. Поймав на себе удивленный взгляд Корнилова, я лишь усмехнулся. Мы могли бы легко уничтожить беглецов, но кто тогда донесет до остальных мое предложение сдаваться. Пусть едут, погода они не сделают, а вот пользу сами того не желая принести могут. Я снова приник к окулярам, внимательно разглядывая улицу. Перекресток опустел. Несколько трупов лежали в грязи. Покореженные машины дымились, но сопротивление захлебнулось. Пехотные группы гвардейцев заканчивали зачистку. Центральный сектор! раздался голос одного из гардемарин. Пара наемников вышла с поднятыми руками, остальные показывали гли. Ждем команды. Принять капитуляцию. Отправьте охрану и проверьте этажи, распорядился я. Принято. Я встал, стряхнул пыль с кителя и медленно спустился вниз к импровизированному штабу. Офицеры обсуждали последние данные, делая пометки в планшетах. Гагарин подошел с другой стороны, снял шлем и положил его на стол. «Начали сдаваться», — доложил он с ухмылкой. «Видимо, разумные люди среди них все-таки есть». Я кивнул, глядя на картинку с коптера на одном из планшетов. Птичка как раз проходила над колонной пленных, которые один за другим выходили из подвалов. Будем надеяться, что таких окажется большинство. «Господин советник», — послышалось от дверей. В проеме показалась покрытая пылью и копотью фигура. Камбулат сегодня участвовал в штурме в роли взводного. На почерневшем от дыма лице играла белозубая улыбка. Товарищ вернулся с уловом. Тут у нас персонаж интересный. Один из наемников, судя по нашивкам, командир группы, держал руки за головой, стараясь не смотреть в глаза офицерам. Я подошел ближе и, остановившись напротив, заглянул в его уставшее лицо. Что, любезный, навоевался? Практически без иронии поинтересовался я. Боец лишь кивнул и сглотнул, внимательно изучая носки своих ботинок. «Ну, молодец, молодец», — хмыкнул я. «Увести, проверить личные данные, допросить. Да если в списках не значится и натворить ничего не успел, отпустить на все четыре стороны». Наемник удивленно вскинулся, будто не веря собственному счастью. «Давай, вали уже, пока я добрый», — пробурчал я. Камбулат снова пихнул пленника автоматом, и тот удалился. «Ну, если уже командиры начали сдаваться». «Значит, твой план и правда работает», — несколько удивленно проговорил Гагарин, провожая наемника взглядом. «А чего ж ему не работать?» — я пожал плечами. «Жить все хотят, и командиры не исключение, особенно учитывая, что они раньше других понимают, что дело швах». «Что, думаешь, посыплются позиции Морозова?» — усмехнулся Гагарин. Кажется, ему так же, как и мне, не очень хотелось устраивать полноценный штурм миллионного города, набитого гражданскими. «Поживем, увидим», — вздохнул я. «А пока давай-ка переброси резерв на восточную окраину. Что-то там больно упрямые ребята засели». «Сделаем», — коротко ответил Гагарин и ушел к рации. Бой стихал. Противник больше не оказывал организованного сопротивления. Отдельные выстрелы раздавались все реже. Пыль и гарь постепенно оседали, и утомленный поселок мог наконец перевести дух. Он-то мог. А вот у нас все еще только начиналось. И теперь только от самого Морозова зависело, насколько быстро закончится уже бессмысленная бойня. Впрочем, это исключительно вопрос времени. А я ждать умею и никуда особенно не тороплюсь, в отличие от самого мятежного генерала. Глава 11. «Удаление 30 километров», — негромко проговорил Корф, опуская бинокль. «Это докуда?» — поинтересовался Камбулат. «Ну, до города, получается. Ростова, в смысле». Его благородие барон явно смутился. Гениальный разум электронщика, хакера и конфигуратора блестяще справлялся с любой теоретической задачей. Однако практика порой оказывалась для бедняги Корфа почти непосильным трудом, впрочем, как и все земные сложности. И насколько он блистал в точных науках, настолько же беспомощен иной раз бывал в прикладных. И военная топография исключением, похоже, не стала. «Тридцать Антоши это до центра! Примерно!» — мягко поправил Камбулат. «А до окраины тут не больше двадцати!» Вот как раз по ней гаубицы и работают, слышишь? Корф, конечно же, слышал. Сегодня мы благоразумно пропустили госпорт артиллеристов вперед, но грохот канонады доносился даже сюда, к аэродрому Платов, который мы заняли еще позавчера к вечеру, вышвырнув наемников с остатками одаренного воинства Дона Диего и лишив младшего Морозова последней возможности полноценно использовать авиацию. Ее и так было немного, но вертолеты оказались то еще головной болью. Я до сих пор морщился, когда слышал характерный грохот моторов и гул лопастей. Правда, теперь в воздух поднимались только наши машины. И в паре десятков километров от передовой можно было уже не бояться никого и ничего. Ни ракет, ни реактивных снарядов для гаубиц. Неодаренных, способных сработать на такое расстояние у младшего Морозова, уже не осталось. Имелись разве что дроны, но даже сумея не каким-то чудом ускользнуть от приборов и зенитчиков, которые наблюдали за небом над Платовым круглосуточно, я без особого труда справился бы и сам. Дар защищал меня с товарищами лучше самой надежной охраны. Так что мы просто устроились на раскаленной от солнца броне, командно-штабного бронетранспортера и поглядывали в сторону передовой, вооружившись одним биноклем на четверых. «Со стороны наверняка казалось, что мы просто-напросто бездельничаем. Однако на деле это было совсем не так. Не больше двадцати», — недоверчиво переспросил Корф. «А ты откуда знаешь? Тут же дальномера нет. Глазомер или...» «Или карта в планшете», — с ухмылкой подсказал Жан-Франсуа, — «сеткой, точным указанием всех расстояний и даже виртуальной линейкой. Ты же сам устанавливал». «Ну, а я-то думал...» — в голосе на мгновение прорезалось разочарование. «Так нечестно. С планшетом любой дурак сумеет». «Да ну тебя, Виталик!» — Камбулат заложил руки за голову и вытянулся на броне все веселье испортил. «Жан-Франсуа поправил тот, кого я почти целый год считал самым, ладно, не самым обычным курсантом морского корпуса. Привыкайте, друг мой!» «Не буду!» «Потому что Виталик — это не имя», — буркнул Камбулат. «Виталик — это состояние души и образ жизни». А -а -а", понимающе протянул Жан-Франсуа. «Ну, если вы так ставите вопрос...» Корф едва слышно прыснул, и я отобрал у него бинокль. Видимо, разглядывание панорамы его больше не интересовало. Зато меня интересовало и еще как. Конечно же, не сама плоская, как сковородка степь вокруг аэропорта, а то, что в ней происходило. Мощная немецкая оптика услужливо приблизила картину, и я принялся неторопливо рассматривать уходящую вдаль серую ленту трассы крыши домов чуть правее. Если карта в планшете не врала, там располагался хутор то ли на пять, то ли на 7 сотен жителей. Раньше. Теперь в нем наверняка не осталось и половины. Вряд ли Морозов разместил в домишках что-то серьезнее пары пулеметных расчетов. Однако рисковать и лезть на рожон не хотелось. Тем более, что хутор никак не мешал ни работе артиллеристов, ни даже возможности подойти вплотную к окраинам Ростова. Штурмовать город-миллионник силами пары гвардейских полков я не собирался, пока что. До назначенного мною срока оставалось еще одиннадцать часов, и пока стоило подождать. И дать всем сомневающимся в правоте Матвея Морозова сложить оружие и покинуть Ростов без особых для себя последствий. И таких нашлось немало. Джипы, военные грузовики и явно реквизированные у местных легковые автомобили – Ехали из города уже вторые сутки подряд. Тянулись почти непрерывной вереницей и сюда, в нашу сторону, и, судя по докладам от младшего Гагарина, по западной трассе к Таганрогу. На север ехали наши, решившие переобуться местные силовики, аристократы, спецура и солдаты-срочники, которым не посчастливилось оказаться в ненужном месте и не в то время. Оставляли на блокпостах оружие и патроны, а сами отправлялись дальше, к родне, в расположении штаба куда-то под Воронеж. Пока что меня это почти не интересовало. На каждом пропускном пункте дежурили сразу несколько офицеров, которым я поставил задачу записывать каждого, кто выезжает из города, чтобы сразу отделить предателей от тех, кому просто не хватило ума отказаться выполнять приказы «старших по званию». Пока отделить, а карать виновных можно будет и потом. На запад уходили наемники. Рвались, чтобы поскорее убраться подальше и вернуться туда, откуда они выехали какой-то месяц назад. В Софию, в Варшаву, в Будапешт. Впрочем, какая разница? Чем меньше у Морозова будет бойцов, когда я поведу своих людей по улицам Ростова, тем лучше. Одна единица огнестрела, которые ублюдки в балаклавах и в форме без знаков отличия, оставят на блокпостах преображенцев или семеновцев, одна спасенная жизнь. А может и больше. Компромисс, очередной компромисс, впрочем мне не впервой. В целом бегство наймитов из города проходило без шума, хотя случались и исключения. Прямо на моих глазах из того самого хутора, который я разглядывал полминуты назад, Вслед колонии из трех грузовиков хлестнула длинная пулеметная очередь. То ли кто-то напоследок решил свести какие-нибудь личные счеты, то ли Морозов в конец отчаялся и отдал бесполезный уже приказ карать отступников. «Красота! Как крысы в ведре!» — с садистским удовольствием протянул Жан-Франсуа, будто прочитав мои мысли. «Сами друг друга перегрызут. Было бы неплохо!» Камбулат оттолкнулся широкой спиной от брони, уселся и, прикрыв глаза ладонью от солнца, принялся вглядываться вдаль. Это что за... что за странность, судари? Сначала я даже не понял, куда он смотрит, но потом все-таки догадался навести окуляры на трассу. Туда, где примерно в полукилометре от блокпоста, неторопливо катившийся по асфальту черный джип, вдруг спрыгнул с дороги и, поднимая клубы пыли, Ринулся наискосок через поле, прямо в нашу сторону. Удаление 300 метров, Корфу, похоже, не терпелось взять реванш за неудачу с биноклем. «Чего это они? Может...» «Может...» — кивнул Камбулат, поворачиваясь ко мне. «Ваша светлость! Не желаете ли поупражняться в боевом применении?» «Сам он еще не набрал силы Дара, чтобы ударить элементом на такое расстояние». А вот мне такое уже давно было под силу, и я даже начал понемногу примериваться, чтобы влепить что-то вроде копья или свечки прямо в блестящий хромом радиатор, и желательно прежде, чем очухаются дежурные на периметре аэропорта, и джип превратится в решето. — Стой! — Жан-Франсуа вдруг ухватил меня за плечо. — Не надо, кажется, к нам пожаловал господин парламентер. — Действительно. Над машиной трепетал кое-как подвязанный на антенну кусок белой ткани, не самых впечатляющих размеров, однако достаточно заметный, чтобы его уже никак нельзя было спутать с тряпкой, оказавшейся на таком месте без всякого умысла. Морозов вполне мог воспользоваться и телефоном, и видеосвязью, однако зачем-то решил отправить моего старого знакомого, высокого бородатого мужчину, который командовал налетом на цыганский квартал в Красном Селе, я узнал даже раньше, чем он выбрался из автомобиля. С нашей встречи он изрядно похудел, загорел чуть ли не до черна, осунулся и выглядел так, будто не спал дня три не меньше. Видимо, служба у мятежного князя Морозова в последнее время становилась все сложнее и сложнее. Доброго дня, господин советник! Бородатый изобразил глубокий поклон. «Позвольте представиться, я полковник Федор Валентинович Тарасов. Уполномочен, так сказать, провести переговоры от имени его сиятельства Матвея Николаевича довольно, буркнул я. Мне прекрасно известно, кто вы такой. Я готов был поспорить, что никаким полковником Тарасов никогда не был. И манеры, и, скажем так, методы — Выдавали в нем человека бесконечно далекого от военной службы и дворянского сословия. «Не имею ни малейшего желания беседовать с таким, как вы», — продолжил я. «Но, полагаю, у нас обоих нет выбора, раз уж у его сиятельства не нашлось кого-то поприличнее». Тарасов сердито сверкнул глазами, но от комментариев, понятное дело, воздержался. «Его отправили ко мне, уж точно не устраивать скандалы и нарываться на неприятности», которых и без того хватало. «Я тоже не в восторге от происходящего, господин советник», — вздохнул он. «Но в наших общих интересах прийти к соглашению, которое позволит в ваших интересах», — усмехнулся я. «Точнее, в интересах его сиятельства Матвея Николаевича, у которого больше нет авиации, почти не осталось тяжелой техники и совсем не осталось ракеты снарядов для гаубиц». Я же могу продолжать осаду, я сделал вид, что задумался о чем-то. Пожалуй, хоть до самой осени. И с каждым днем армия ее высочества будет только увеличиваться. Так что давайте не будем делать вид, будто эти переговоры в равной степени нужны нам обоим. А какая, собственно, разница? Тарасов сложил руки на груди. Ваши люди тоже гибнут. Исключительно по вине вашего господина, отрезал я который, вне всяких сомнений, уже скоро ответит за все свои прегрешения и перед ее высочеством Елизаветы Александровной, и перед народом, и перед самим Господом Богом. И все же я готов проявить великодушие и выслушать, что вы мне скажете. Его сиятельство Матвей Николаевич готов принести клятву верности ее высочеству». Тарасов, похоже, сообразил, что еще одно неосторожное слово «обойдется слишком дорого» и сразу же перешел к делу. «И поступить к ней на службу со всеми своими людьми в качестве «можете не продолжать», я махнул рукой. Это вашему господину следовало сделать в тот самый день, как Елизавета Александровна заявила о своем намерении занять российский престол. Но вместо этого он выбрал путь изменника». И единственное, что я могу предложить ему сейчас, это сложить оружие и сдаться. В обмен на незначительные, я поднял палец и с нажимом повторил, крайне незначительные поблажки при вынесении приговора. Не для самого Матвея Николаевича, конечно же. Он в любом случае будет казнен. Только для тех, кто имел глупость присягнуть ему на верность. «Исключено». Тарасов не слишком-то убедительно попытался изобразить издевательскую усмешку. «Вы желаете невозможного». «И все же обычно получаю желаемое», — я пожал плечами. «А вам и вашему господину пора бы усвоить, что каждое мое следующее предложение будет куда хуже предыдущего». На этот раз Тарасов не ответил, и почти целую минуту на неотягощенным бременем выдающегося интеллекта лице Отражалась мучительная работа. Мыслительный процесс явно давался бедняге не без труда, но до чего-то он, похоже, додумался. Хорошо. В таком случае я желаю воспользоваться вашим предложением. Тарасов тряхнул головой. Прямо сейчас. Вы, я приподнял бровь. Вы обещали, что каждый, кто сложит оружие, имеет право покинуть Ростов перед штурмом. Оружия у меня нет, так что... «Могу я проследовать на блокпост прямо сейчас?» Я с трудом подавил рвущийся наружу смех. С корабля решила сбежать самая жирная и приближенная к своему королю крыса. Тарасов наконец сообразил, чем все закончится буквально через день-два, и вполне благоразумно рассудил, что во время штурма лучше оказаться от господина, точнее теперь уже бывшего господина, как можно дальше. Желательно километрах этак в шестистах, где-нибудь в Воронеже. Проследовать на блокпост, я улыбнулся. Разумеется, я ведь дал слово, которое непременно следовало сдержать. Хоть никакого желания отпускать Тарасова у меня, разумеется, не было. Я не слишком внимательно изучал донесение из Ростова, но почему-то не сомневался, что этот прихвостень Морозова успел запачкать руки в крови, и не по локоть, а до самых плеч. Именно таким обычно и поручают самую грязную работу. То, о чем никогда не расскажут по телевизору или на официальных пресс-релизах. Я бы с искренним удовольствием прямо сейчас взял бы рацию и передал на блокпост приказ всадить в стремительно удаляющийся джип что-нибудь крупнокалиберное. Однако у солдат уже имелось строго противоположное распоряжение – и никто из людей под флагом ее высочества не посмел бы его нарушить. К счастью, прямо здесь имелся тот, кто присягал на верность не российской короне, а совсем другому государству. А значит, формально не подчинялся напрямую даже мне самому. Мсье капитан, я повернулся к развалившемуся на броне Жану Франсуа, вы не могли бы?» «Разумеется, ваша светлость!» С хищной улыбкой отозвался тот. Я лично позабочусь о том, чтобы ублюдок не дожил даже до сегодняшнего вечера. Глава двенадцатая Штурм Ростова начался буднично и обыденно. Сначала войска зачистили близлежащие города и поселки. Потом столицу юга взяли в кольцо, где-то полностью, где-то просто взяв дороги под огневой контроль. Выбраться из города все еще было можно, но исключительно небольшими разрозненными группками. На основных дорогах установили мощные фильтры, а дальше дело техники. В самом что ни на есть в прямом смысле. Хакеры во главе с его благородием бароном Корфом вскрыли городскую систему оповещения. И каждый час то самое пафосное обращение советника по особым вопросам Владимира Федоровича Острогорского транслировалось буквально из каждого утюга. Единственное, что пришлось дописать – обозначение направлений, по которым сложившие оружие все еще могли проследовать на фильтрацию. Попытка прорыва из Ростова по любой другой дороге пресекалась огнем на поражение. Учитывая, что Корф еще вчера подключился к полицейским камерам, а дроны разных моделей висели над городом густо, как мухи над навозной кучей, Засечь любое несанкционированное движение не составляло труда. Чтобы ускорить принятие боевиками решения, мы вычислили и развалили высокоточкой один из укрепленных очагов обороны Морозова. Сразу после этого количество мятежников, возжелавших откреститься от своего предводителя и покинуть город, возросло кратно. Позже сообщения начали перемежаться инструкциями для гражданских. Мол, сидите по подвалам, не подходите к окнам, не встречайте технику с цветами, а тем более с оружием, и все будет хорошо. В общем, сохраняйте спокойствие и ожидайте спасения, и оно таки вас последует. А потом в город начали заходить штурмовые группы, под прикрытием щитов одаренных, с разведывательными дронами в качестве всевидящих глаз, по основным улицам.